А тут шла Большая Нижегородская и Балахонская дорога. Следовательно, Лух был заперт, жителям его некуда было ездить торговать. Акты исторические, том 4, номер 14, страница 46-47. Беда приходила иногда на городских тяглецов и от своей братьи, богатых торговых людей московских.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 Академии наук, том 4, Санкт-Петербург, 1836 год, номер 38, страница 58-59. Вследствие войны с Польшою в Москве оказалось много пленных белорусов, мещан. Имя до сих пор неизвестное в Великой России — По Андрусовскому перемирию они получили свободу, но пожелали остаться в Москве. Сперва их роздали в тягло по черным сотням и слободам, но в 1671 году велено за Сретинскими воротами построить для них новую слободу, которая получила название Мещанской, и мещане взяты в ведомство малороссийского приказа.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 площадным письмом посадские оскудалые люди. Вели государь нам кормиться площадным письмом с площадными подьячьями вместе и вописные деньги с ними делить поровну, чтоб нам впредь твоих податей и служб не отбыть и в конец не погибнуть. Позволено, если прежде оскудалые люди на площади писывали, а тягло тянуть с посадскими людьми.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 давали б в то время, как записи совершены и поданы будут в приказной палате, сезжей избе. Староста должен был смотреть за площадными подьячами, чтоб кто воровски не написал каких подставных заочных крепостей, так же чтоб вместо записей торговым людям книг наемных с поруками не писали, чтоб в том пошлина не пропадала».